галактики устроены довольно сложно. Особенно такие галактики, как наш Млечный Путь, дисковая и спиральная галактика. Мы хорошо знаем, что в галактике есть ярко выраженный сфероид, сфероидальный компонент, который мы называем ГАЛО, и есть плоский диск. Пространственное распределение звезд различное, значит, мы можем подозревать, что звезды в галактике движутся по-разному. И это действительно так. И формы компонентов галактики и характер движения звезд, то есть их орбиты, отражают процесс формирования галактики как целого. Например, мы знаем, что звезды в галактическом гало движутся по очень сильно вытянутым орбитам, далеко уходя от центра галактики, проходя близко к нему. Скорости движения таких звезд достигают 200-300 км в секунду. Для человека, привывшего к земным масштабам, эти скорости кажутся немыслимыми, но в галактиках это обычное явление, и такие огромные скорости, конечно, связаны с тем, что галактики имеют большую массу, и большая масса разрешает звездам двигаться очень быстро. Несмотря на то, что скорости велики, что орбиты вытянуты, В общем, галактическое гало, галактический сфероид не вращается, потому что орбиты э, ориентированы хаотически. И если одна звезда вращается по часовой стрелке, то обязательно найдется другая, которая вращается по часовой. И суммарный, как говорят физики, угловой момент будет близок к нулю. В отличие от э, галактического гало, звезды диска живут в плоской среде и движется синхронно по почти круговым орбитам, примерно с такой же скоростью – 200-300 км в секунду. Движение звезд в диске галактики упорядочено. Это можно сравнить, например, с движением струи газа. Струя движется в одном направлении с какой-то средней скоростью, но при этом атомы, Молекулы, составляющие эту струю, имеют небольшие отклонения от этой средней скорости. Вот примерно с тем же мы имеем дело в дисках галактик. Отклонения от средней скорости для звезд галактических дисков не очень велики. Порядка десятков километров в секунду. Надо сказать, что в галактике есть объекты, которые движутся с гораздо более высокими скоростями. Например, мы сейчас хорошо знаем, что в центре нашей галактики расположена сверхмассивная черная дыра с массой в 4 с лишним миллиона солнечных масс. Эта масса была измерена благодаря тому, что звезды движутся вокруг этой черной дыры по эллиптическим орбитам со скоростями, достигающими 5000, 5000 км в секунду. Зная размер орбиты, зная скорость, мы можем вычислить массу того тяготеющего тела, которое такие скорости обеспечивают. Но вообще в галактике довольно много звезд движущихся с высокими скоростями. В окрестности Солнца, а Солнце расположено на расстоянии примерно 25 тысяч световых лет от галактического центра, предельная скорость звезд составляет около 500 км в секунду. Почему нет, практически нет более быстрых звезд? Потому что они за сравнительно короткое время, по астрономическим меркам, за сотни миллионов лет, просто покинут нашу галактику. Так что эта скорость для нашей галактики как бы является второй космической скоростью, которая позволит звезде покинуть звездную систему. В январе-феврале 2014 года появилась очень интересная работа австралийских астрономов, которые обнаружили удивительную звезду, звезду с удивительными свойствами. Они считают, что это одна из древнейших звезд нашей галактики. Эта звезда расположенная на южном небе. В составе ее атмосферы очень мало элементов тяжелее гелия. Астрономы называют э, содержание тяжелых элементов металличностью. Так вот, э, тяжелых элементов э, в атмосфере этой звезды в 10 миллионов раз меньше, чем в Солнце. Это означает, что звезда действительно очень старая, потому что химический состав звезд отражает состав того газа, Газополевого вещества, из которого эти звезды конденсировались. А при постоянных взрывах сверхновых в межзвездную среду выбрасывается довольно большое количество тяжелых химических элементов. И раз химических элементов тяжелых в этой звезде нет, это означает, что эта звезда одного из первых поколений. Измерена скорость этой звезды. Она оказалась примерно 550 км в секунду. Мы с моим коллегой оценили, по какой орбите эта звезда может двигаться в нашей галактике. Оказалось, что период ее обращения при такой скорости примерно 4,5 миллиарда лет в относительно центра галактики. И примерно 12,5 миллиардов лет она начала свое падение на центральной области галактики с расстояния примерно 300-350 килопарсек это примерно 1 э, миллион световых лет это действительно периферия галактики следовательно мы действительно можем сказать что эта галак... звезда образовалась на самой периферии галактики это звезда ранних первых поколений и видите такие объекты в нашей галактике мы фиксируем но возникает вопрос а как измеряются скорости звезд Это очень сложная и интересная тема. Пространственная скорость звезды имеет два компон... три компонента. Один из них – это движение звезды по лучу зрения. Мы ее называем лучевой скоростью. Лучевая скорость измеряется по эффекту Доплера с помощью спектральных приборов, спектрографов. Мы измеряем смещение э, линий относительно объекта э, покоящегося и делаем вывод о том, какова скорость звезды. Сейчас мы умеем измерять лучевые скорости с точностью лучше 1 км в секунду, а самые лучшие спектрографы позволяют измерять скорость с точностью метры в секунду, и, кстати говоря, это позволяет открывать планеты вокруг других звезд. Если массивная планета типа Юпитера расположена неподалеку от своего Солнца, э, обе И планета, и звезда движутся друг относительно друга по эллиптической орбите, относительно центра масс, и звезда немножко дрожит. И вот эти дрожания имеют величину порядка нескольких метров в секунду, и они фиксируются современными средствами. Но это всего лишь один компонент скорости. Два компонента скорости – это скорость поперек луча зрения. Вот с этим гораздо сложнее. Эти скорости измеряются по видимому смещению звезды на небесной сфере. Но видимые смещения звезд очень невелики, и, скажем, изменения конфигурации известных созвездий мы можем заметить только через десятки тысяч лет. Поэтому э, измерить их это достаточно сложная задача. Раньше она решалась путем фотографирование одной и той же области неба на протяжении десятилетий, и вот за десятилетия маленькие смещения удавалось зарегистрировать. В 1989 году был запущен космический аппарат Гипарх, который наряду с высокоточными расстояниями измерил и тангенциальные скорости звезд. Начиная с Примерно мая 2014 года новый космический аппарат нового поколения Гея будет делать тоже уже для примерно миллиарда звезд более далеких. Так что со временем мы получим хорошее представление не только о том, как устроена наша галактика, но и как движутся звезды в тангенциальном направлении. Вот эти измерения, измерения лучевой скорости, которые делаются спектроскопически, И измерения тангенциальной скорости, которые делаются э, астрометрическими, путем астрометрических измерений. Э, и дают основу для изучения пространственных скоростей звезд. Возвращаемся к движению звезд в галактических дисках. Оказывается, зная скорость движения звезд, скорость их вращения по почти круговым орбитам, мы можем оценить массу галактики. И нашей галактики, и других галактик. Но это все просто. Скорость, с которой по круговым орбитам или почти по круговым орбитам движутся звезды, определяется той массой, которая притягивает эти звезды. Поэтому, измеряя скорость вращения на разных расстояниях от центра галактики, мы можем восстановить распределение массы. Поэтому скорости звезд в диске галактики дают ценнейшую информацию о распределении массы. В далеких галактиках мы можем такие кривые вращения, как их называют астрономы, проследить до расстояния в сотню тысяч световых лет. В нашей галактике, к сожалению, все это сложнее, потому что мы на нее не можем посмотреть со стороны. И вот в некоторых далеких галактиках оказывается, что та масса, которая необходима, чтобы поддерживать скорость вращения на уровне 200-300 км в секунду, в пятеро, в десятеро больше массы светящегося вещества. Отсюда астрономы делают вывод, что должно быть еще что-то, невидимое вещество, которое проявляет себя через тяготение, но не светится. Это та самая темная материя, одна из загадок современной астрономии и Физики. Еще интересно, что помимо того, что звезды, двигаясь по своим сложным орбитам, хотя отличающимся от круговых, меняют скорости, есть еще один интересный эффект. Оказывается, звезды могут менять скорость при взаимных сближениях. Лобовое столкновение звезд совершенно невероятно. Представьте себе, что Солнце мы уменьшили до размеров шарика подшипника 1 см. Легко сообразить, что ближайшая звезда в этих масштабах будет находиться на расстоянии порядка 150-200 километров. Легко ли таким двум шарикам столкнуться? Нет, нелегко. Но, тем не менее, они могут, пройдя на каком-то расстоянии друг от друга, изменить немножко свои скорости. Вот этот механизм сближения звезд — это двигатель динамической эволюции звездных скоплений и галактики в целом. Дело в том, что при таких сближениях одна звезда получает энергию, другая теряет. И в звездном скоплении, в галактике всегда находится часть звезд, которые получают скорости выше второй космической и они покидают звездную систему. В результате масса звездной системы уменьшается, звездная система меняет свою структуру и надо сказать, что это очень мощный двигатель эволюции, потому что, например, такие звездные системы, как рассеянные звездные скопления, из-за этого механизма распадаются в течение 300-500 миллионов лет. Их время жизни очень мало по сравнению с возрастом нашей галактики. Это очень интересный механизм. И в астрономии есть область, которую называют динамикой звездных систем, которая описывает эти процессы и оценивает дальнейшую судьбу звездных систем. Кстати говоря, в последние годы наблюдения на крупных телескопах дают нам возможность найти Шлейфы от распадающихся скоплений, звезды вылетающие из звездных скоплений долгое время вслед за скоплением движутся по орбите. И обнаружив эти шлейфы по их форме и скоростям звезд, которые мы там видим, мы можем восстановить распределение масс в галактиках. Это стало возможным буквально в 2000-х годах. Астрофизики опубликовали целый ряд работ по в форме гравитационного потенциала нашей галактики. Эти работы опираются на шлейфы распадающихся звездных скоплений и карликовых спутников галактики. В настоящее время в мире имеется несколько проектов по измерению скоростей огромного количества звезд. Ну, к слову, сейчас для примерно 800 тысяч звезд измерены лучевые скорости пространственные лучевые скорости совместно с пространственным распределением звезд дают нам представление о том, как возникала наша галактика, как она эволюционировала, и почему мы сейчас ее видим такой, какой она есть.